Подумав так, Айнс, глядя на Мара, предупредил его. «Не бегай здесь, пол влажный, это опасно». Стражи не погибнут, даже если поскользнутся и ударятся головой. Но при виде выглядевшего как ребенок Мара, Айнс не мог не беспокоиться. «Да, простите, пожалуйста». «Не стоит так серьезно это воспринимать», – подумал Айнс. «Извините за ожидание. Демиург и Кацит не заставили себя долго ждать. Демиург обладал стройным, хорошо тренированным телом, Он, вероятно, соблюдал подобающий режим, поддерживая свою физическую форму. Но отчасти дело было в настройках Ульберта. Коцит выглядит так же, как обычно. Но он же всегда ходит голышом. Не могли бы вы не формулировать это столь непристойным образом? Извини. Броневой коцита является его экзоскелет. Он всегда так выглядит, с этим ничего не поделаешь. Броня-экзоскелет – один из видов усилений тела, вроде зубов и ногтей шалти. Она становилась крепче с ростом уровня владельца или при использовании кристаллов данных. Плюсами такой брони являлось удобство, вызываемое отсутствием необходимости менять снаряжение, и то, что такая броня восстанавливалась сама по мере восстановления очков здоровья владельца. Она не утрачивалась после смерти и имела множество полезных свойств. Минусом было то, что прочность, защита и остальные характеристики такой брони – уступали обычному снаряжению игроков того же уровня. Усиленное тело сотого уровня практически не могло достичь таких же характеристик, как снаряжение божественного класса. Возможно, этого можно было достичь с помощью навыков, укрепляющих усиленное тело, но Айнс не был в этом уверен. Для игроков минусы перевешивали плюсы, но для них все было с точностью да наоборот. Игроки могли таким образом избежать необходимости подбирать для НИП еще один комплект доспехов и оружия. Благодарю вас. Кацит опустил голову. Айнс промолчал, но... Это так сильно его задело, что он благодарит меня? Его дразнят? Мне сказать другим не делать этого? Вероятно, что-то подобное чувствовал бы учитель, видя, как задирает одного из учеников. Подумав, как бы на его месте поступила Ямаика, Айнс сказал группе мужчин. Хорошо, пойдем. Айнс повел и в купальню, состоящую в общей сложности из 12 зон. От большей к меньшей там были джунглевая баня, традиционная римская баня, юдзую с плавающими в ней юдзу, углекислотная ванна, джакузи, электрическая ванна, пропускающая через тело слабый ток, холодная ванна с плавающим в ней э, древесным углем, Испускающий загадочный и непонятно чем производимый свет Черенковский бассейн. И смешанный бас бассейн для обоих полов под открытым небом. Впрочем, пейзаж был искусственным. Также была сауна Ганбаньоку. И, наконец, комната отдыха. Куда бы пойти, в первую очередь? Что думаете? Я считаю, что холодный источник лучше всего. Если Володека Айнс не против. Айнс обладал сопротивлением к холоду. Так что ледяная вода не навредила бы ему. Но сходу предлагать холодный источник – это определенно странно. Кацит, мы здесь, чтобы искупаться. Дипломатично сказал Мар, и Кацит наконец понял свою ошибку. Поиски решения продолжились. Раз мы здесь для купания, стоит отправиться в баню, которая усилит циркуляцию крови. Постой, у меня вопрос к тебе. Ты можешь посещать горячие источники? Ты ведь не превратишься в вареного лобстера, верно? «Нет причин для беспокойства. Мой экзоскелет обладает сопротивляемостью к огню. Гораздо крепче твоего тела», — с гордостью заявил Кацит фыркой ледяным паром. «Эмм, я думаю, что обычный бассейн подойдет. Я считаю, что холодный источник лучше всего. Так же комфортно, как погружение в лед. Ты единственный, кто так считает». Похоже, эта точка зрения непопулярна. Хорошо, порознь будет не так весело. Давайте посетим все одну за другой. Начнем с обычного лесного пруда. Мои товарищи вложили в него немало сил. Дружно выразив свое нетерпение, стражи последовали за Айнзом, ведущим их к лесному пруду. Чувствующий себя несколько покинутым, Кацит шел позади всех. Густые джунгли, может и были созданы искусственно, но выглядели столь реалистично. Что Айнс не удивился бы, выпрыгни из чащи какой-нибудь хищник. Пейзаж смоделирован на основе некогда существовавшего места в джунглях Амазонки. Его создал Бел Ривер, ему помогал Блу Планет. Слыша за спиной пораженные вздохи стражей, Айнс взял банный ковш и табуретку. «Почему все ковши здесь желтые? Когда я спросил их, они ответили, что это традиция. Так что все ковши в бане желтые». Это должно быть очевидно, но прежде чем войти в бассейн, нужно вымыться. Мой способ мытья загрязняет все вокруг, так что не подходите слишком близко. Сказав это, Айнс окатил себя полным ковшом теплой воды. Большая часть брызнула в стороны, не коснувшись его. Намочить тело Айнса за один раз было невозможно. Повторив обливание до тех пор, пока не убедился, что сполоснул все тело, Айнс достал щетку. Щедро нанеся на нее жидкое мыло, Аньс принялся тереть свое тело. Между костями было множество зазоров, и мыльные пузыри разлетались во все стороны, словно от зубы обезьяны. Хм, не стоило все же взять с собой моего милого слайма, банчика Мейоши. Не стоило показывать остальным себя, покрытого слизью. Но чистить себя щеткой после долгого перерыва было хлопотно. Пока Ань старательно оттирал себя, Марр подтащил табуретку и, с покрасневшим от пара щеками, немного нервно улыбнулся. «Владыка Айнс, я помогу вам вымыть спину?» «О, О понимаю, ты хочешь помочь мне вымыться? Это довольно-таки нудно, так что используй щетку. Полотенцем будет утомительно!» Айнс повернулся спиной к Марру, взявшему его щетку и медленно принявшемуся тереть. «У тебя отлично получается? Большое спасибо!» «Впрочем, тут сложно ошибиться», – ответил Айнс на благодарность Мара. Он взглянул в сторону Демиурга и Кацита: «Я помогу тебе вымыться». «Прости за беспокойство». Айнс пребывал в превосходном расположении духа. И хотя и не обладал, будучи скелетом-мимикой, не мог сдержать улыбку. В данный момент лучшим местом в Назарике была эта баня. Улыбка Айнса... Стало еще шире, когда он услышал детский голос, произнесший «Кажется, я закончил». «Спасибо, Мар. Теперь позволь мне тебя помочь. Не стесняйся». Айнс развернул паникующего мальчика спиной к себе и наполнил губку Мара пеной. Он тер его спину осторожно, стараясь контролировать силу. Это было даже приятнее, чем когда мыли его самого. «Не больно? Нет, все в порядке». Закончив мыть необычно напряженную спину Мара, Айнс вернул ему губку. «Спереди ты сможешь вымыться сам, верно?» «Конечно». Айнс подобрал щетку и принялся аккуратно чистить ребра, стараясь не брызгать водой в сторону моющейся рядом Мара. «Что ж, я пойду первым». Демиург, закончивший мыться, покачивая хвостом, прошел к бассейну. Следующим шел Кацит. Ему было почти так же тяжело мыться, как и Айнзу. Но четыре гибкие руки значительно ускорили процесс. За ним отправился Мар. И, наконец, несколько минут спустя, Айнс. Бассейн был огромен. Из изящной львиной головы бесконечным потоком текла теплая вода. Все скрывал пар. Айнс осторожно подошел и увидел двух стражей поблизости. В бассейне и чуть в отдалении Коцита. А, как уютно!» Айнс ожидал, что дети захотят поплавать в бассейне, но Мар просто чинно сидел с полотенцем на голове. Его зрелое поведение, не соответствующее детской внешности, удивило Айнса. Работа стража определенно тяжела. Верно, я чувствую, как усталость покидает мое тело. Демиург снял очки и, выдыхая, окатил лицо водой, словно старик. Так жарко. Э, ты же сказал, что защищен от огня. «Не ожидал, что будет так жарко. Не вздумай из-за этого выпускать холодный воздух и не подходи сюда, в бане должно быть жарко». Неудивительно, что Кацит держался в отдалении. Вода возле него, вероятно, становилась ледяной. «Тебе приятно, это потому, что ты не восприимчив к огню, Демиург. Холодные источники тоже хороши, верно?» «Не заинтересован». В любом случае ты можешь наслаждаться им и без сопротивляемости. Неужели сложно потерпеть небольшой дискомфорт, Кацит? Ты дразнишь меня, Демиург. Интересно. Расслабьтесь, бани существуют для отдыха. Хотите соревноваться в выносливости? Отправляйтесь в сауну. Но не переусердствуйте, если станет тяжело. Фюх. Лоб Мара потел, и он издал долгий выдох.